30 января 23. -е. Многое прощается там, где есть понимание, ибо приходится иметь дело с планетарным невежеством. Всё зло в невежестве и тупости неготовых сознаний. Утверждение нового мира нелегко ускорить именно из-за этого труднопреодолимого условия. Самые лучшие указания скажаются в корне И серое покрывало окутывает предначертанные дела. Хотим всё ускорить, но упирается дух человеческий. Ошибочно думать, что внезапно, вдруг все станут хорошими. Время для этого нужно. Медленно улучшаются люди, да и то не все. Кто-то идёт вниз и становится хуже, все идут или вверх, или вниз, эволюции и инволюции. Инволюция духа есть пятно на существовании человечеству. На планете множество инволюционирует. Великий приход совершит разделение между духами, идущими в разных направлениях, дабуженье мешали более друг другу двигаться по избранному пути. Ужасно участь избранных пут тёмный, ибо пока перемешаны они со светляками и находится среди них ужась тьмы. неявно заметен, хотя и питаются не от светлых, но предоставленные самим себе и свои тёмные участи пожрут и уничтожат друг друга. Неизбежно это последнее разделение, ибо находясь среди светляков, тянут всю землю во тьму и препятствуют эволюции. Очередная задача эволюции чему отделить и предоставить её самой себе. То есть само пожиранию и уничтожению. Отделимовец от козлищ. И спасём все, кто признаёт меня.